Предостерегатель. На троне сердца всех людей, кто этого достоин звания, есть желтый змей. На все желания твои нет, отвечает змей. Взор захотим свой упереть мы в глаз сатирессы или ведьмы. А зуб ты долг не признаешь. Рожай детей, сажай растения, мне глину, создавай творенье. А зуб? Ты ночь переживешь? Так вечно человеку надо, начавши с верой создавать, предупреждением внимать невыносимейшего гада.